и руководством же «ГУЛАГа» затеянную. Сучья война достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось бы поискать еще много материала. Отошлем читателя к исследованию Варлама Шаламова «Очерки преступного мира», хотя и там не полно. Вкратце, Сучья война разгорелась примерно с 1949 года,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 И это еще не все. К тому времени руководство ГУЛАГа, уже разочаровавшись в безошибочных теориях о перевоспитании блатных, решило, видимо, освободиться от этого груза, играя на разделении, поддерживая то одну, то другую из группировок и ее ножами сокрушая другие. Резня происходила открыто, массово. Затем блатные убийцы приспособились или убивать не своими руками, или, убив самим, заставить другого взять на себя вину. Так молодые бытовики или бывшие солдаты и офицеры под угрозой убийства их самих брали на себя чужое убийство, получали 25 лет по бандитской 59 3 и до сих пор сидят. А воры-вожди группировок вышли чистенькие, по Ворошиловской амнистии 1953 года, но не будем отчаиваться, с тех пор не раз уже и снова сели. Когда в наших газетах возобновилась сентиментальная мода на рассказы о Перековке, прорвалась на газетные столбцы и информация, конечно, самая лживая и мутная, о резне в лагерях, причем нарочно были спутаны от взгляда истории, И Сучья война, и Рубиловка особлагов, и резня вообще неизвестна какая. Лагерная тема интересует весь народ. Статьи такие прочитываются с жадностью, но понять из них ничего нельзя. Для того и пишется. Вот журналист Галич напечатал в июле 1959 года в «Известиях» какую-то подозрительную, Документальную повесть о некоем косых, который будто бы из лагеря растрогал Верховный Совет письмом в восемьдесят страниц на пишущей машинке. Первое. Откуда машинка? опер уполномоченного Второе. Да кто ж бы это стал читать? 80 страниц. Там после одной уже душатся зевотой. Этот косых имел двадцать пять лет. Второй срок по лагерному делу. По какому делу? За что? В этом пункте Галич, отличительный признак, сразу потерял ясность и внятность речи. Нельзя понять, совершил ли косых сучье убийства или политическое убийство стукача. Но то и характерно, что в историческом огляде все теперь свалено в одну кучу и названо бандитизмом.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 Они всячески разжигали вражду. Вот это правда. Между разными группами ЗК, ЗК. Пользование стукачами тоже подходит под эту формулировку. Дикая, безжалостно, искусственно подогреваемая вражда. Остановить лагерные убийства 25-летними сроками, какие у убийц были и без того, оказалось, конечно, невозможно. И вот в 1961 году издан был указ о расстреле за лагерные убийства, в том числе и за убийство стукача, разумеется. Этого хрущевского указа не хватало сталинским особ Так они обеляли себя. Но и право расстреливать лагерных убийц лишались а значит, лишались эффективных контрмер. И не могли противодействовать растущему движению. Приказы не помогли. Не стала арестантская масса вместо своих хозяев осуждать и бороться. И следующая мера была перевести на штрафной режим весь лагерь. Это значило, все буднее свободное время, кроме того, что мы были на работе, и все воскресенье насквозь,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 но пока оставив пролом. Затея общая для всех особлагов. Такое разгораживание больших зон на малые происходило во многих других лагерях. Так как работу эту трест оплачивать не мог, для поселка она была бессмысленна, то вся тяжесть и изготовление саманов, и перекладка их при сушке, и подноска к стене, и самокладка легла на нас же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 угрожающие приказы, штрафной режим стена были грубые вполне в духе тюремного мышления. Но что это? нежданно негаданно вызывают одну другую, третью бригаду в комнату фотографа и фотографируют да вежливо, не с номером ошейником на груди, ни с определенным поворотом головы. А садись как тебе удобнее, смотри как тебе нравится И из неосторожной фразы начальника КВЧ узнают работяги, что снимают на документы. На какие документы? Какие могут быть у заключенного документы? Волнение ползет среди легковерных. А может, пропуска готовят для расконвойки? А может... А может...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 Соседи его уже освободились, уже дома. Вдруг одну из фотографированных бригад вызывают на комиссию. Заходи по одному. За красной скатертью, под портретом Сталина, сидят наши лагерные. Но не только. Еще каких-то два незнакомых. Один казах, один русский. Никогда в нашем лагере не бывали.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 То один, то другой из комиссии напомнит писцу «и это запиши, и это». Странные, больные и приятные вопросы. Самому зачерствелому становится от них тепло и даже хочется плакать. Годы и годы он слышит только отрывистые гавкующие «Статья, срок, кем осужден», И вдруг сидят совсем не злые, серьезные, человечные офицеры и неторопливо, с сочувствием, да, с сочувствием спрашивают его о том, что так далеко хранимо, коснуться его боязно самому, иногда соседу на нарах расскажешь, слово два, а то и не будешь. И эти офицеры, ты забыл или сейчас прощаешь, что вот этот старший лейтенант в прошлый раз под Октябрьскую у тебя же отнял и порвал фотографию семьи, эти офицеры, услышав, что жена твоя вышла за другого, а отец уже очень плох, не надеется сынка увидеть, только причмокивают печально, друг на друга смотрят, головами качают. Да, они плохие, они, они тоже люди, просто служба собачья. И, все записав, последний вопрос задают каждому такой. но а где бы ты хотел жить?» «Там вот, где родители? Или где ты раньше жил?» «Как?» — вылупляет зэк глаза. «Я в седьмом бараке. Да это мы знаем, — смеются офицеры. Мы спрашиваем, где бы ты хотел жить?» Если тебя вот, допустим, отпускать, так документы на какую местность выписывать? И закруживается весь мир перед глазами арестанта. Осколки солнца, радужные лучики. Он головой понимает, что это сон, сказка, что этого быть не может, что срок 25 или 10, что ничего не изменилось. Он весь вымазан глиной и завтра туда пойдет,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 фотографировать ты им было недорого, щелкали на пустые кассеты. А вот сидеть целой компанией и так задушевно выспрашивать негодяев не хватило терпения. Ну, а не хватило, так ничего из бесстыдной затеи не вышло. Но признаем все же, какой успех! В 1949 году Создаются, конечно, навечно, лагеря со свирепым режимом. И уже в 1951 хозяева вынуждены играть за душевный этот спектакль. Какое еще признание успеха? Почему в ЭТЛ никогда им так играть не приходилось? И опять блистали ножи.